Глава первая. Пятнадцать лет спустя. «Ведьма! Надо же, какая встреча!» Я повернулась на знакомый голос, уже по интонации, не обещавший мне ничего хорошего, и пожалела, что решила сократить путь. В Талоране, небольшом городке в сутках ходьбы от деревни Закрылья, где я жила, сегодня шли праздничные гуляния в честь помолвки нашего правителя. И народа на улицах было в разы больше, чем в обычный ярмарочный день. Со всех окрестных сел собрались, радуясь бесплатному угощению. Нигде не протолкнуться, а для меня, не любивший толпу, вдвойне хуже. Потому-то, привычно продав на ярмарке травы, целебные настойки и простые заговоренные амулеты, я решила выбраться как крайне проулками. Так было быстрее, как мне казалось, и безопаснее. По пути лишь пару раз встретила пьяных, но приставать они не стали. Но теперь неприятностей, похоже, точно не избежать. Что молчишь? Поздороваться не хочешь, ведьма? Или манерам не обучена, сощурился Фрол, сын старосты за крылья. Так я могу с этим помочь? Он стоял в шагах десяти, одетый в богато вышитый кафтан, усмехнулся и выпятил грудь, подчеркивая свою важность. Я сдержалась, не поддалась ни на оскорбление, ни на тон говорившего надеясь не довести случайную встречу до разборок. Сын старосты славился тем, что любил хвастаться, считал всех, кто ниже его по положению, пылью под ногами, и частенько делал подлости своим врагам. Одна та его выходка, когда он оставил меня семилетнюю в лесной чаще, чего стоило. И не то, чтобы я, Фрола, боялась, сейчас часто смогу за себя постоять. Но осторожность никогда не бывает лишней. Особенно для меня, ведьмы. «Дай пройти», — сказала. Но Фрол лишь ухмыльнулся и загородил дорогу. За его спиной показался дрон, постоянный напарник во всех пакостях. Черноволосый, со шрамом у левого виска, скорый на расправу и беспощадный. Он тоже прищурился, явно предвкушая забаву. Последним из переулка шагнул Инар, самый рослый из этой компании. Умом не блистал, зато на кулачных боях в ближайших окрестностях всегда становился лучшим. Я мысленно выругалась, осознавая, что просто так меня не отпустят, а поворачивать обратно и спасаться бегством уже поздно. За спиной послышались шаги, и, не оглядываясь, могла точно сказать, что там остановились еще двое — Гаран и Мал. Братья-близнецы тоже из компании Фрола. И только тогда я догадалась, что эта встреча в проулке не случайна. Похоже, меня старательно выслеживали, чтобы поквитаться за все до этого неудачные стычки. «Тебя, ведьма, точно вежливости не учили!» — усмехнулся Фрол, делая пару шагов вперед. Я быстро задвинула сумку за спину и позволила силе начать покалывать кончики пальцев. А ведь до последнего верила, что этого можно избежать. Обычно старалась не применять магию в городе, чтобы не вызывать к себе лишнего внимания. Народ в королевстве ведьм не жалует, больше слушая она страшные сказки, чем пытаясь отыскать правду. Использование силы может обернуться для меня большими проблемами, но и без защиты остаться никак нельзя. Что, рискнешь и ударишь магией? Здесь, в городе? Это тебе не деревня, где мой отец сквозь пальцы смотрит на твои проделки. Пока, что? Голос у Фрола был вкрадчивый, многообещающий и по коже невольно пополз холодок. Бабушка умерла четыре месяца назад, и пока только староста, помнивший, сколько она сделала для деревни, сдерживал своего сына и деревенских от попыток обвинить меня, непонятно в чем. Правда Фрола это не останавливала. Он подкарауливал меня при каждом удобном случае и пытался оскорбить и напасть. Я отвечала ему колкостями и легкими заклинаниями или глазами, на которые жаловаться-то отцу стыдно. Сила нарастала, внутри разгоралось пламя, сейчас я чувствовала явную опасность. «Ты посмотри, как у нашей находки глаза загорелись!» «Все верно. Когда я готова выражить, магическое свечение выдает «кто я». Длится оно недолго, пока сила активируется и сразу же исчезает. Но несколько раз подобный фокус спасал меня от неприятностей. По большей части те, кто решал напасть на одинокую девушку, пугались и убегали, или падали в обморок. Мне этого было достаточно, чтобы скрыться». Но с Фролом и его компанией такое не прокатит. «Давай, ведьма, действуй! Будет повод обратиться в участок стражам. У меня и свидетелей немало способных рассказать о нападении», — ухмыльнулся Фрол. «И уж поверь, из тюрьмы живой ты точно не выйдешь. А если вдруг и удастся, в закрылье вернуться не сможешь, я об этом позабочусь». «И ведь он прав, мне просто никто не поверит, ни стражи, ни деревенские, ни даже староста. Ведьма же! Коварная, жестокая, желающая заполучить непонятно что от этих мерзавцев!» «Лови ее, ребята!» — крикнул Фрол. К сожалению, я упустила момент, когда пора было действовать. Рывком ушла от дрона. Ускользнула от кулака Инара, наметившего схватить меня за волосы, ударила в живот Горана, в руки которого чуть не попала и оказалась зажата в угол, в самом прямом смысле слова. Вдохнула, ощущая, как внутри расползается страх, откинула его и вновь позволила себе почувствовать на кончиках пальца в силу. Отвлеклась всего на мгновение, и Фрол оказался совсем близко и, сдернув с плеча сумку, откинул ее в сторону. Все же в деревне я славилась именно своими зельями и пару раз в пылу с Фролом и его компанией применяла их. Сейчас он решил предусмотреть и это, не догадываясь, что все мои настойки я продала на ярмарке и кроме как магии и заклинаниями, Защищаться теперь нечем. Фрол попытался схватить меня за талию, но к этому я была готова и ловко увернулась. В спину ударил кто-то из компании, я споткнулась, трудом удержалась на ногах и разозлилась. Ну сейчас они у меня свиными пятачками и козлиными рогами, как в прошлый раз, не отделаются. Резко повернулась и улыбнулась. Фрол зло рыкнул еще не догадываясь, что это значит. Да, зелий у меня не осталось, заклинание применять опасно, потому что любую ситуацию можно вывернуть по-разному. И в участке слова сироты, к тому же ведьмы, мало что будут значить против рассказа сына старосты за крылья. Но... Я уже неделю как вычитала в бабушкиной книге о ведьминых сглазах и научилась их применять, изведя на опыты половину грядок с репой. Вот с чем с чем, а с фантазией у меня проблем никогда не имелось. И я сощурилась, сконцентрировалась только на цели, позволяя магии действовать не через пальцы, а через взгляд. После чего... Искренне, от всей души пожелала Фролу и его компании занедужить животом. «Ох!» – первым согнулся сын старосты. «Что ты сделала, ведьма?» «Я?» – удивление в моем голосе было почти искренним. Фрол застонал, следом на землю повалилась вся компания. «Ты? Кто же еще?» «Ну ты выдумаешь, что же?» «Как такая беззащитная девушка, как я, могла свалить с ног пятерых сильных мужчин?» Все-таки в моем голосе невольно прорвалось ехидство. Не смогла удержаться. «Убью!» — прорычал Инар, пытаясь подняться, но под моим взглядом неудачно оступился, подвернул ногу и упал. Видимо, проклятая!» «Я этого так не оставлю!» Зло добавил Фрол. «Мой отец обо всем узнает, тебе это с рук не сойдет!» «Слушай, Фрол, может, вы не свежих пирогов с грибами наелись всей компании?» Я прошла мимо парней, которые с трудом встали, цепляясь за стену, но было видно, что держатся из последних сил. Быстро подняла свою сумку, поудобнее устроила ее на плече. «Надо уходить. Я, конечно, вложила немало силы в сглазы, но как долго они будут действовать, не знала». «Не дайте ей уйти, ведьма!» — крикнул в спину Фрол, и я обернулась. Он сделал несколько шагов, вновь схватился за живот, оступился и врезался носом в стену. Выругался, дернулся в сторону и наткнулся на Инара. Тот не удержался на ногах, и они оба повалились на землю. «Она мне нос сломала!» – взвыл Фрол, хотя я была абсолютно ни при чем. Всего-то наложила легкий сглаз, чтобы маяли животом, а эффект превзошел все ожидания. «У меня что-то с ногой!» – прорычал Инар. «Это все мелочи! Где бы нам найти кусты?» – простонал Гаран. «Они сейчас важнее!» «Заткнись, братец!» – прошипел Мал. «Сними свое проклятие, ведьма!» «Ты, видимо, ошибся, Мал. Я не накладывала на вас никакого проклятия. И ведь правду сказала. Это был сглаз. «Сними, иначе хуже будет, ведьма!» Взвыл Фрол буквально ползком перебираясь на другую сторону улицы, где через пару домов виднелись кусты. То, что это дикий шиповник, похоже, ни сына старосты, ни его компанию, решившую последовать за своим предводителем, не смущало. «Счастливо оставаться!» — попрощалась я. «Ты за это поплатишься!» — прокричал Фрол, баюкая сломанное запястье. И когда успел еще и на эту неприятность нарваться? Видимо, Наинара упал не так удачно, как я думала. Жаль, их не было. Сами нарвались. Пожалуй, восстановится сын старосты со своими дружками не скоро. Что мне на руку? Я получила. Время для передышки. Что-нибудь новенькое придумаю, чтобы защититься при следующей встрече. Зельями поэкспериментирую с заклинаниями. Прибавила шаг и, уже привычно слыша ругательства и угрозы в свой адрес, стала выбираться из закутка. Вынырнула из проулка, свернула в следующий. В Таларане я ориентировалась неплохо. Вымощенный булыжником, застроенный невысокими, в два-три этажа каменными домиками и деревянными избами городок был вполне удобным для перемещения. Большинство крыш скрыты кронами деревьев, создающих тень. Пару раз мне под ноги выскакивали кошки, выгибали спину, шипели и исчезали в проулках, оставляя гадать над таким странным поведением. Их же никто не трогал. Почему чувствуют опасность? Возле выхода из Толорана я остановилась. На всякий случай убедилась, что за мной никто не гонится, и лишь после этого шагнула за массивные городские ворота. Немного прошла по главному тракту, наблюдая, как по нему движутся повозки с товарами, но задерживаться и глазеть на купцов не стала. Хватит мне на сегодня приключений. Едва Таларан исчез за деревьями, шагнула в лес. Он дарил привычное чувство защищенности и прохлады. Я прислушалась к пению птиц, Вдохнула хвойный аромат и нашла едва приметную тропинку, спрятанную за зарослями орешника. Главный тракт я старательно избегала. Слишком много любопытных. Да и добираться по нему до закрылья больше суток. А так напрямую через лес я окажусь в своей деревне в два раза быстрее. К завтрашнему обеду, если не задержусь по дороге, пополняя запасы трав и кореньев. День клонился к вечеру, и я решила пройти часть пути до темноты, прежде чем устроиться на ночлег. Есть у меня на примете парочка подходящих мест. Все-таки на ярмарку в Таларан я ходила очень часто. Поздней весной, летом и ранней осенью, каждую неделю. В остальное время пару раз в месяц. Дожди и сугробы не способствуют долгим прогулкам по глухим лесам. А у нашей деревни они были именно такие. Высокие сосны порой закрывали небо. Ракитник, орешник и дикая малина оплетали склоны оврагов. Клены и лиственницы раскидывали над головой широкие кроны. Если выбрать один из лесных холмов, забраться на него и оглядеться, то куда ни глянь, кругом, зеленым безбрежным океаном раскинется лес. Талоран как раз находился на его окраине, а до другого крупного города Лишара добираться до закрылья почти две недели. Есть, конечно, поблизости несколько деревень, четыре на севере, две на западе и две на востоке, но они мало чем отличались от моей. Учитывая, что Талоран единственный крупный город, где я могу продавать свои зелья и травы и на эти деньги жить, Впредь стоит быть еще осторожнее, чем раньше. Если по лесу я могу ходить спокойно, то в Таларане необходимо забыть об узких улочках и желании побыстрее выбраться из города. Что-то подсказывает Фрол так быстро не отстанет, затаит обиду и ответит за свой расквашенный нос и сломанное запястье какой-нибудь гадостью. Но думать об этом не хотелось. Лес убаюкивал, согревал проскальзывающими через кроны деревьев солнечными лучами, вывел на опушку с красивыми цветами, над которыми порхали пестрые бабочки и кружили пчелы. Воздух здесь полнился медовым ароматом и травами, и я не удержалась, легла в густую траву с наслаждением, глядя в пронзительное синее небо. Лес с его укромными местечками и просторными чудесами всегда дарил мне покой и умиротворение, делился силой и оберегал. Через полчаса я поднялась, отряхнулась и, улыбаясь, отправилась в путь.